на границе и в Гоби. Глава первая. Уже на следующий день после взятия Урги на стенах домов, на заборах в центре города и на Захадыре расклеили объявление с призывом добровольно поступать на службу в азиатскую дивизию. Под ними стояла подпись Унгерна. «Было ясно, что пока просит честно, а потом погонит Ташуром», — вспоминал Тарновский благоразумно откликнувшийся на этот призыв, хотя у него с 1918 года сердце не лежало к семеновцам. Регистрация добровольцев проходила в здании Мангалора, Среди них оказался и служивший раньше у Дутова подполковник Владимир Рерих, старший брат Николая Рериха, тоже художник, автор пейзажа в известной картине брата «Человечьи праатцы». Позже он стал начальником тыла азиатской дивизии и единственным тыловиком, к кому Унгерн относился с уважением. Тарновский не ошибся в прогнозе. Вскоре объявили о мобилизации русских. Призывались мужчины старше 18 лет. За неявку грозил смертный приговор. Опоздавшие лишались льгот по семейному положению. Штаб дивизии уже перевели из Маймачина в Дахуре. В назначенный день возле него собралось несколько сот ургинцев. Их построили в шеренгу, и Унгерн прошел вдоль нее, коротко побеседовав с каждым. Многосемейных и всех, кто ему не понравился, он от службы освободил. Те, у кого семьи находились в России, были отставлены как потенциальные дезертиры. В последующие дни и недели в Ургу прибывали новобранцы из провинции. Всего, по подсчетам Князева, было мобилизовано до тысячи рядовых бойцов и 110 офицеров. Правительство во главе с Джалханца Хутухтой начало мобилизацию монголов, а Унгерн распространил ее на проживавших в Халхе, Бурят и Эвенков от 19 до 25 лет. Буряты и тунгусы, — говорилось в подписанном им воззвании, — не будьте паразитами на чужом теле. Призывы к совести подкреплялись угрозой смерти и конфискации имущества не только для уклоняющихся от службы, но для их родителей и родственников. Впервые был введен принцип кровной поруки, впоследствии частично распространенный и на русских. К весне азиатская дивизия — Увеличилось более чем вдвое. Не считая артиллеристов, пулеметной и комендантской команды, в ней числилось 9 русских сотен, 7 монгольских, 4 бурятских, 3 харачино-чахарских, 2 башкиро татарских, тибетская и японская. В первых числах марта 1921 года через неделю после коронации богдогагена и через месяц после взятия УРГИ. Оставив Ризухина в столице для формирования новых частей, Унгерн, почти со всем своим войском, вновь выступил в поход, в этот раз на восток. Незадолго перед тем стало известно, что давно запрошенные Чень-И подкрепления перешли границу в районе Колгана и движутся через Гоби батальонами по тысяче солдат в каждом, Первые из них уже прошли большую часть пути до Урги и поджидали отставших в монастыре Чойрин-Суме. Здесь, среди скал горного массива Чойры, находилась перевалочная база китайских войск в Монголии. Унгерн решил выбить оттуда гаминов, пока они не накопили достаточно сил для наступления на столицу. Угроза с востока оказалась тем опаснее, что на севере тоже сформировалась крупная китайская группировка. Большая часть брошенного генералами столичного гарнизона двинулась к русской границе. С армией ушли многие жители-китайцы, а по дороге в нее вливались владельцы, расположенных вдоль Кяхтинского тракта, лавок и факторий, скупщики пушнины, поселенцы из земледельческого района в поиме хары Монголы разоряли китайские поселения, китайцы – Русские и монгольские, ургинские евреи расплачивались за Троцкого. Мирные араты, уртонщики и давно переселившиеся в Монголию крестьяне-старообрядцы за Унгерна, ханьские торговцы и землепашцы за Сюйшуджена и Госунлина. Страшась расправой, кочевники бежали в степь, а китайцы вместе с жеными монголками целыми семьями присоединялись к отступающим войскам. Чтобы ассимилировать соседние народы, Пекин издавна запрещал китаянкам селиться в застенном Китае. В Монголии китайские поселенцы женились на монголках, их дети считались китайцами. В середине февраля многотысячная масса обмороженных, измученных, голодных людей докатилась до границы и вступила в кяхтинский маймачин. Торговый китайский город к югу от Троицко-Савска. Когда-то через него в Россию шел почти весь чайный импорт из Китая. Чуть раньше Чень-И начал переговоры с Гапоном, представителем наркомандела РСФСР на Дальнем Востоке. Год назад, по приглашению городской Думы, китайские войска вошли в Троицко-Савск, чтобы прекратить бойню устроенную Семеновским полковником Соломахой. Теперь, ссылаясь на этот прецедент, Чень И просил временно ввести части Красной Армии в Монголию на расстоянии 50 ли, 25 верст от границы, для защиты беженцев и местного населения. Эта просьба была принята благосклонно, но исполнена позже и совсем не так, как предполагал Чень И. Чтобы избежать обвинений в интервенции, в приграничную зону послали красных цириков Сухебадара. В результате китайцы получили не защиту от Унгерна, а новых гонителей в лице своих заклятых врагов. В ответ на мольбы Чэнь И о помощи, Гапон счел своим приятным долгом проинформировать его о твердо соблюдаемых Москвой принципах человеколюбия. Трудовая Российская Советская Республика является страной самой совершенной социальной и политической терпимости и действительного миролюбия и предоставляет политическим беженцам и жертвам белогвардейщины право убежища, обеспечения безопасности и всякую готовность пойти навстречу облегчению их положения и устройству. Все это не более чем слова. Судьба беженцев никого не волновала а мнимое единство русских и китайских революционеров, на что напирал опытный дипломат Чэнь И, годилось для митингов, но не для реальной политики. Гапон поддался было на эти декларации, но Борис Шумяцкий, в то время уполномоченный коминтерно по Дальнему Востоку, выступил против. Он рассчитывал воспользоваться ситуацией в Монголии, чтобы поднять над ней знамя мировой революции и сумел убедить Москву в основательности своих расчетов. Помогая гаминам, большевики могли оттолкнуть от себя монголов. Это было недопустимо, и когда Чень И попросил пропустить войска чу через Забайкалье в Манчжурию, то получил отказ. Помимо политических соображений, имели место и практические. Во-первых, зрелище деморализованных китайских войск могло произвести нежелательное впечатление на забайкальцев и продемонстрировать силу Унгерна, о котором советская пропаганда вообще старалась не вспоминать. Во-вторых, после того, как в Кяхтинском маймачине озлобленные китайские солдаты грабили и убивали русских колонистов, опасались эксцессов. Отдельные группы беглецов уже просочились через границу, скрывались в лесах, и доставляли немало неприятностей местным властям. К тому же отправка крупного, да еще и полуразложившегося воинского контингента по железной дороге была сопряжена с хлопотами и затратами. В итоге, после лихорадочного обмена телеграммами с Москвой, через границу пропустили только самого Чэнь-И с небольшой свитой. Чу Лицзян уехал вместе с ним, а генерал Ма остался с войсками. В начале марта, узнав, что Сухе-Батор вот-вот перейдет границу, а Унгерн готовится к походу на Чуэры, Ма или самостоятельно решил вести остатки армии по монгольской территории на восток или получил приказ из Пекина. Все понимали, что другого такого удобного случая может и не представиться. Чтобы избежать столкновений с унгерновскими отрядами и дезориентировать их разведку, Ма избрал кружной путь. Он пошел не по Кяхтинскому тракту на юг, что при его планах было бы логичнее, а взял направление на запад, намереваясь потом повернуть, обойти Ургус юга и по Староколганскому тракту не то двинуться в Китай, не то соединиться с засевшими в Чойрин Суме батальонами. С ним ушло 5-6 тысяч солдат и приблизительно две тысячи беженцев. Унгерн узнал об этом еще в урге, но не встревожился. Войска Гао Сулиня и Чули Джана ушли сначала на север к красным, но, по-видимому, с ними не сошлись. Произошли какие-то недоразумения из-за грабежей, и теперь они повернули к западу. По-видимому, пойдут на Улясутай, а затем на юг в Синдзян, писал он генералу Джан Кун Ю. Но на этот раз. Ошибся. ма сумел его обмануть. Глава вторая. Примерно в 250 верстах к юго-востоку от Урги, рядом с Колганским трактом, одиноко поднимается Чойринский горный массив, неожиданно, по словам Князева, взлетевший ввысь среди спокойного, полустепного, полупустынного габийского ландшафта. Дикие скалы черного гранита с ущельями и отвесно не спадающими утесами с трех сторон прикрывают небольшую котловину, единственный выход из которой обращен на юг. Благодаря колодцам тут кипела бурная по местным понятиям жизнь. Кроме монастыря, в котловине находился поселок с китайскими лавками, почтово-телеграфная станция, скотопрогонный пункт. Чойрин-Суме считался одним из самых значительных религиозных центров Халхи. Но для Гоби это был еще и важнейший транспортный узел. Отсюда расходилось несколько дорог, поэтому китайцы устроили здесь базу для снабжения своих гарнизонов по всей стране. Монголы рассказывали, что на площади возле монастыря, прямо под открытым небом, складированы колоссальные запасы обмундирования продовольствия, боеприпасов бензина. Начальник гарнизона проявил максимальную беспечность. Он не вел никакой разведки в сторону Урги и поэтому до утра 12 марта не знал, что враг подошел к нему на пушечный выстрел, сообщает Князев. Ему возражает Торновский. Китайцы были осведомлены о приближении Унгерна, но полагались на силу позиций. Численность Чайринского гарнизона – Первый определяет в пять второй называет цифру вдвое меньшую. Силы Унгерна оба оценивают одинаково – одиннадцать сотен или около девятисот бойцов при восьми пулеметах и четырех орудиях. Артиллерия и обоз шли на верблюдах, всадники на габийских лошадях, более крупных, чем монголки, и способных находить слабое утешение для своего желудка в габийском Саксауле-Дзаке. Холмы перед скальным массивом были укреплены окопами полного профиля, взять их с налету не удалось. Под пулеметным и артиллерийским огнем конница не могла доскакать до китайских позиций. Три конных атаки результата не дали, хотя Унгерн участвовал в них лично. Вероятно, про этот бой казаки рассказывали Осендовскому, что китайцы, узнав барона, открыли по нему прицельный огонь, и потом в его седле, конской сбруи, халате и сапогах нашли следы 70 пуль, но он не был даже ранен. Этим чудом казаки объясняли огромное влияние своего начальника на монголов. Наконец сотни спешились. На 20-градусном морозе начался упорный бой за каждый камень. Унгерн объявил розыгрыш денежных призов на таких условиях, Если атака ведется сотней, то первый из сотни, взобравшийся на утес или уступ, получает тысячу рублей, если взводом — пятьсот, если отделением — сто. Было взято призов на двадцать тысяч рублей. Тем не менее, китайцы стойко оборонялись, некоторые скалы по нескольку раз переходили из рук в руки. Лишь ночью, под прикрытием темноты, защитники Чой Суме отошли на вершины скальные гряды, прикрывавшие котловину с монастырем. Унгерн не стал дожидаться утра и после короткого перерыва возобновил атаки. Он знал, что китайские войска не способны отвечать контрманеврам на маневр противника. Это была их главная беда. На заранее занятой позиции китайцы дрались отчаянно, констатировал Нудатов, но стоило немного измениться обстановке и они из воинской части превращались буквально в стадо баранов. Вина здесь целиком ложилась на командный состав. Не зря Унгерн китайского солдата ценил много выше, чем офицера. Семенов вообще считал, что лучший военный материал – это китайские солдаты под началом русских офицеров. В темноте при отступлении китайцы растерялись и не смогли вновь организовать оборону. Занятая ими новая позиция была неприступной, но продержались они на ней недолго. Быстротой победы Унгерн был обязан артиллеристам. С неимоверным трудом, уже в темноте, они втащили одну пушку на отдельно стоящую скалу, где никого не оказалось, и сверху, едва стало светать, прямой наводкой повели огонь по монастырю. Начавшаяся там паника перешла в бегство, после того, как снарядом убило начальника гарнизона. К рассвету сотни были на гребне гряды. Когда взошло солнце, пишет Князев, с вершины открылась безбрежная равнина. Далеко на горизонте виднелись несколько темных пятен, которые могли быть лишь колоннами противника, отходившего к колгану. Унгерну досталась огромная добыча. Одного риса вывезли свыше трех тысяч пудов. По всему лагерю бродили брошенные верблюды. Унгерн пересадил на них своих всадников, чьи лошади ослабли от бескормицы, и немедленно двинулся в погоню. Монголы, сидевшие в засадах на тракте, безжалостно рубили бегущих. Даже два года спустя земля здесь белела костями летом, а зимой покрывалась снежными бугарками и холмиками. Вокруг расстелилась дикая степь, завершает сочувствовавший китайцам нудатов свой рассказ о боях в Чойры. Жилья на тысяч верст нет, зови, кричи, умоляй сколько хочешь, только степь послушает тебя скорбно, а подмоги не даст. Впрочем, всем сложившим оружие Унгерн позволил уйти в Китай, не желая излишней жестокостью, вызывать ответную непримиримость». После того, как известия о Чуйринском разгроме достигли Пекина, там, по сообщениям Харбинских газет, было неспокойно. Якобы возникли опасения, что барон захватит Калган, 600 верст от Пекина, и продолжит победный марш на юго-восток. С другой стороны, будто бы встревожились евреи в зоне КВЖД. Как доносил Унгерну его агент, Они усиленно готовятся к бегству в Палестину. Причина – ожидание наступления монгол на Манджурию и Хайлар. Все это не более чем слухи из разряда тех, которыми русские в Харбине тешили свое постоянно ущемляемое китайцами национальное самолюбие. Едва ли в Пекине всерьез опасались такого развития событий. Да и сам Унгерн, трезво оценивая собственные возможности, ни о чем подобном не помышлял. Преследование отступающих от Чоринсумы китайцев прекратили верст через 200. От монголов стало известно, что в том же направлении по старокалганскому тракту, то есть параллельно унгерновцам, но южнее, движется пятитысячная колонна гаминов. Их отправили в Ургу на усиление тамошнего гарнизона, но по дороге они узнали о падении столицы, и теперь возвращались в Китай. Унгерн поручил Ясаулу Парыгину ликвидировать эту колонну, а сам на трофейном автомобиле поспешил в Ургу. Ему сообщили, что над столицей нависла новая опасность. Слух о гаминах на Староколганском тракте не подтвердился, но поход в глубину Зимней Гоби остался в памяти его участников как странное... И волнующее приключение. При лунном свете и таинственной смутной дали. Классическим набором эпитетов из словаря поэта декадента пытался передать нудатов свои ощущения. беззвучно проносились на огромных верблюдах, как призрачные тени монголы. Кружились вокруг безмолвствующей колонны и снова исчезали в сером свете в тихую даль. Вместо пяти тысяч китайских солдат встретили одного босой, оборванный, с распухшим лицом и гноящимися глазами. Беглец был жалок. Страшно становилось за человека, бредущего в одиночестве по пустыне. Китаец рассказал, что идет домой в Китай. Потом доверчиво показал пачку иголок и сказал «Хо ⁇ Хо! Хорошо! ⁇ За иголки. Во встречных монгольских юртах и монастырях ему давали есть. Несчастный бережно сложил спасительные иголки и снова спрятал их в складках своих лохмотьев. Он с жадностью схватил несколько брошенных ему лепешек и, прижимая руки к груди, низко кланялся проходившей мимо него колонне. Потом его невзрачная фигурка снова замаячила в стороне, на буграх, пробираясь к далекому родному. China.